В военном искусстве его идеал Бюлов. Это гений, истинный божественный Марс в современной военной науки. Карл не мог поверить своим ушам, как застоялась его мысль, как он отстал от времени, запутался, подумал он, и чувство жалости смягчило раздражение. Бронобаур походил на руины некогда интересного сооружения. Он и жил то немногое, что было в нем оригинального. И хотя оказался по-прежнему самоуверенным, на лице старика, помимо его воли, появлялась иногда жалкая улыбка. «Рабочие — это чернь, которую отлично можно держать в повиновении с помощью хитрости и прямого насилия», — развалившись в кресле, говорил Бауэр. «Изредка следует, впрочем, кидать им кость со стола в виде грошовых прибавок заработной плате, и они будут лизать хозяйскую руку». Меня все ваши иллюзии, называемые классовой борьбой, вовсе не интересуют. Я ведь чистый теоретик, мыслитель. Карл не стал спорить. Это было бесполезно. Различие в мышлении обоих было таким значительным, что никакое слово Маркса не могло коснуться сознания Бруно Бауэра. В те же дни важные вести с родины привез Марксу уполномоченный от дюссельдорфских рабочих, Леви. Он передал Карлу сведения о состоянии рабочего движения в Раинской провинции, о продолжающемся общении рабочих Дюссельдорфа и Кёльна. «Главная же пропаганда, — сообщал Маркс Энгельсу о своих беседах с Леви, — ведется теперь среди фабричных рабочих в Золенгене, Изерлоне и окрестностях, Эльберфельде и во всем Гарц-Вестфальском округе. В железоделательных округах ребята хотят восстать, и удерживает их только расчеты на французскую революцию и то, что лондонцы считают это пока не своевременным. Люди эти, по видимому твердо уверены, что мы и наши друзья немедленно же поспешили к ним. Они чувствуют, разумеется, потребность в политических и военных вождях, за это, конечно, их нисколько нельзя осуждать, но я боюсь, что при их весьма натуралистических планах они четыре раза погибнут, прежде чем мы сможем покинуть Англию. Во всяком случае, нужно точно разъяснить им с военной точки зрения, что можно и чего нельзя делать. Я заявил, разумеется, что в случае, если обстоятельства позволят, мы явимся к рабочим, что мы со своими друзьями серьезно обсудим, что могло бы сделать рабочее население в украинской провинции своими силами. Я им сказал, чтобы они через некоторое время снова послали в Лондон но ничего не предпринимали, не столковавшись предварительно с нами. Горести в семье Маркса продолжались. Тяжело больная баронесса призвала летом 1856 года в Трир свою дочь. Женни поехала с девочками на родину и застала мать при смерти. После 11-дневных страданий Каролины фон Вестфален не стала. Покуда же не была в Трире, Карл вместе с немецким эмигрантом Вильгельмом Пиппером, желая лучше познакомиться с Англией, отправился в портовый город Гуль. Он повидал в пути много английских и шотландских городов, расположенных вдоль великого северного пути Грейт Норс. Замки шотландских лордов мелькали за оградами на пригорках среди могучих дубов. Немногие встречные пограничные шотландские деревни были неприветливо серы, как шерсть овечьих стад на горах, как перевал, почти всегда тонущий в тумане. Вливаясь в города, Великий Северный Путь обрастал ровными коттеджами, просыпающимися на рассвете и засыпающими в сумерки. Эдинбург расположен на холмах и с моря кажется столицей феодального княжества. Уцелевшие сторожевые башни с бойницами в стенах Кремля все еще являются мощь и неприступность. Город этот в равной мере жил средневековьем и современностью. 15 век без ущерба уживался с 19-м. Безжалостен климат в Шотландии. Всего два-три месяца пробивается сквозь плотные занавеси испарений лиловое солнце. Карл часто перечитывал романы Вальтера Скотта, и сейчас ему казалось, что он раньше уже видел и хорошо знал природу, нравы и людей этого горного сумрачного края. Глядя на удивительный цвет волос местных жителей, позаимствовавших краски у пунцового северного солнца и золотого приморского песка, он вспомнил, что такие же волосы у его маленькой дочери Лауры, унаследовавшей их оттенок от своей прабабушки-шотландки Жени Офпитароу. Многое в Шотландии напоминало Карлу рассказы, слышанные в семье Вестфалинов.